Глава 801. е р в е р т и к а л ь н ы е зрачки, которые на этот раз и н о з е м н ы й мастер не скрывал, выдавали в нем не просто высокоуровневого монстра, а к тому же еще и невероятно древнего со столь же древним родом. Учитывая обещание, которое хаджар дал умирающей матери Азреи, он провел некоторое время за исследованием вопроса о том. Как монстр может стать человеком? К тому же об этом пусть и немного знал достопочтенный предок Травис. Немного, потому что хозяева небес, за исключением родов изгоев, представителя которого охотился бессмертный в море песка, с самого рождения имели две формы. К тому же хозяева небес вообще считали свою звериную форму пригодной лишь для медитации и путешествий на дальние расстояния. Большую часть жизни они пребывали в человеческой. Так вот недостаточно было стать сильным зверем, пускай хоть первобытной стадии, чтобы даже не оборачиваться человеком, а банально уметь выражать свои мысли на языке людей. Мать Азреи. Несмотря на ступень древнего монстра, прожила многие тысячи лет. Ее разум, окрепнув, смог прорваться сквозь путы звериных инстинктов, но даже так некоторые человеческие понятия были ей непонятны и не знакомы. И это требование лишь крече: для того, чтобы научиться оборачиваться человеком, зверь должен был либо иметь в своем роду десятки поколений. обладающих двумя формами зверей или достичь уровня силы сравнимого с человеческим бессмертным адептом. Иными словами, перед о з р е е й лежал еще очень длинный путь, путь, который иноземный мастер прошел еще при рождении. Хаджар дернулся было, но еще до того, как энергия из его ядра переместилась в ноги, плечо Хаджара сжала тяжелая рука. И одним лишь этим движением мастер сковал энергетическое тело Хаджара, сделав его неспособным манипулировать внутренней силой. Я хочу лишь поговорить, юноша. Мастер провел перед глазами свободной ладонью, и тем мгновенно лишились необычных вертикальных зрачков. Теперь это были самые обыкновенные карие глаза. С точно такой же легкостью он избавился и от своего весьма характерного запаха, запаха, который Хаджар на всю жизнь запомнил благодаря всего одной пещере, пещере, где тысячи лет был заперт Травис. Перед Хаджаром стоял дракон, представитель расы хозяев небес, которые из тени руководили семью империями. Хотя в последнее время хаджар подозревал, что никакого прямого воздействия на империи они не осуществляли, скорее всего отношения между семью империями и страной драконов были примерно такими же, как между Лидусом и Дарнасом. Последние с о б и р а л и с первых дань, и на этом все. Высокого неба в вашем доме, ответил на приветствие хаджар. Мастер кивнул, не собеседнику. а каким-то с в о и м мыслям у тебя был учитель не спрашивал а утверждал дракон это хорошо даже очень хорошо отпустив плечо Хаджара он направился вперед тот немного подумав глубоко вздохнул и пошел следом в течение долгих десяти минут вдвоем они шли к вратам ярости вокруг кипела жизнь но что удивительно При этом никто из работников сада не обращал на них внимания и не потому, что им не было дела. Стоило мимо пройти дворянам или аристократам, покидавшим запретный город, как рабочие провожали их долгими взглядами. В них легко читалась з а т а е н н а я классовая ненависть и зависть. Да и сами дворяне вряд ли бы прошли мимо и н о з е м н о г о мастера. не выказав ему при этом уважения хотя бы кивком головы, как это возможно? прошептал хаджар. он слишком поздно спохватился, что произнес это вслух. я сказал, чтобы на нас не обращали внимания, и как ты видишь, мое слово оказалось сильнее, чем ваши человеческие практики и техники. хаджар уже слышал о магии слов. Осколок прошлого горшечника что-то упоминал о ней, отзываясь, как о самом могущественном из путей волшебства, намного сильнее того, к о т о р ы м следовал тот же Макин, хотя и о он вполне успешно всего одним заклинанием уничтожил защищенного броней повелителя пикового уровня. Что вы хотели от меня, мудрый мастер? Дракон засмеялся. В его смехе, помимо человеческих ноток, явно звучало что-то напоминающее рычание, хотя, возможно, Хаджару просто показалось. Не думаю, что я достоин приставки м у д р ы й юны й воин. Без смерти да откроется в нем вечность, пока все так же недосягаемо для меня. Мастер остановился, развернувшись в профиль, он протянул перед собой руку. Хаджар явно видел, как его губы шевелились, но звуков так и не различил. Подул ветер. Он собрал несколько лепестков алого цветка, а затем разбросал их по и з ы с к а н н о м одежде мастера, формируя узор в виде целого цветочного куста. Красный с в е т безумно редкий, но абсолютно бесполезный в алхимии цветок. И все же жаль, что он не уцелел. Хаджар промолчал. Он понятия не имел, о чем говорит дракон, и, если честно, не очень хотел знать. Он вообще предпочел бы никогда не сталкиваться с представителем страны драконов. Во всяком случае, не в ближайшее время, не тогда, когда он не был готов заплатить цену, озвученную Трависом, посадить дерево и убить императора драконов. Он также редок, как и ты, Хаджар Дархан. Мастер развернулся, сцепил за спиной руки замком и пошел дальше. Разве у хозяев небес так мало бастардов? Я ведь не единственный, кто обладает зовом вашего рода. Да, ты прав. Молодая, горячая кровь дракона порой заставляет его делать абсолютно необдуманные поступки. Министерство внутренних дел старается следить за распространением нашего семени, но это не всегда удается. Тогда, надеюсь, наша беседа была вам приятна. Хаджар слегка поклонился. Даже несмотря на то, что мастер был повернут к нему спиной, Хаджар не сомневался. Тот его прекрасно видит. Прошу меня простить, достопочтенный мастер, но меня ждут неотложные дела. Неотложные. повторил с явной улыбкой дракон в человеческом о б л и ч и и Семя наше и правда разбросано по семи империям, но ты, юный воин, совсем иной случай. Дракон резко остановился, развернулся и положил ладонь на грудь Хаджару. Он проделал это так быстро, что Хаджар не то, что среагировать не успел, а едва было в сторону не отлетел. но сила, с которой двигалась рука мастера, была направлена вовсе не на хаджара, а словно вокруг него. Она закрутила вокруг него вихрь из лепестков цветов и травы. Рабочие ненадолго отвлеклись от своих дел, полюбовались внезапным цветастым танцем, а затем продолжили восстанавливать сад. Хаджар сглотнул. Если бы мастер не рассеял силу в воздухе. то в том, что хаджар здесь бы не стоял, не возникало ни тени сомнения. Но при этом не стоял бы и весь запретный город. Одним движением этот дракон был способен уничтожить целый район Дана Тана. И ведь, учитывая его в л а д е н и е словами, ближний бой не являлся его настоящей силой. Дракон не был бойцом, скорее магом. Проклятье. Не бойся, маленький воин. Мастер слегка сощурился, а затем отнял ладонь. Если бы я находил твое существование неугодным моей родине, то мы бы сейчас с тобой не разговаривали. И для надежности Дарнасу пришлось бы отстраивать новую столицу. И это не звучало как напыщенная пустая угроза, скорее простая констатация факта. При желании дракон мог сравнять с землей весь Данатан со всеми населявшими его адептами. Стать учеником такого существа звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что вы от меня хотите? Повторил свой вопрос Хаджар. Я уже сказал. Губы дракона вновь зашевелились. Хаджар не успел понять, что происходит. но они уже стояли не в центре запретного города, а на высокой скале, которая, как помнил Хаджар, находилась в сотни километров от столицы. Просто поговорить. А здесь мы на всякий случай, перебил мастер. Я достаточно уважаю Моргана, чтобы обременять его постройкой новой столицы.